Явление второе, те же и Бальзаминов. Бальзаминов. Несколько времени ходит молча, потом встречается, будто нечаянно, с Капочкой и Устенькой. здравствуйте Кланяется. Капочка и Устенька кланяются и идут дальше. Бальзаминов за ними. Какой приятный запах у вас в саду. Устенька дас Бальзаминов. Бальзаминов. продаете яблоки или сами кушаете капочка самис юша показывается на голубятне бальзаминов я когда нибудь ночью приду к вам в сад яблоки воровать капочка ах устенька у них собаки злые бальзаминов как прикажете понимать ваши слова устсненька слова эти совсем не до вас касаются а до воров Вы и так завсегда можете здесь гулять. Вам завсегда будут рады. Капочка. дас с Бальзаминов. Покорнейше благодарю вас за ваше приглашение. Устенька. Здесь в окружности ужас, как мало хороших кавалеров для знакомства с барышнями. Капочка. И всего только двое, толкачев да кирпичев. Устенька. Какие же это кавалеры? Разве хорошая девушка? Может иметь с ними знакомство или любовь? себя стромить. Один антриган, все говорит из-под политики и в насмешку. Другой антиресан знакомится с дамами из интересу. Вы лучше всех. Капочка Дас. Устенька. Вот вам от нас привилегия. Бальзаминов. Я даже не знаю, как вас благодарить за все ваши снисхождения. Капочка садится на скамейку с правой стороны, Устенька стоит подли нее, Бальзаминов поодаль. Капочка Устеньке тихо, что он говорит? «Уж лучше прямо, Устенька тихо, а вот погоди, я ему сейчас скажу». Капочка тихо, «Ах, не говори!» Устенька, «Нельзя же!» Подходит к Бальзаминову и отводит его в сторону. «Капочка просила вам сказать, чтобы вы были с ней посмелее». А то она сама очень робка Вы ничего, не конфустись. У нас просто. А я пойду постеригу Как войдет кто, я дам вам знать. Что ж вы стоите? Ступайте к ней, скорей!» Бальзаминов откашливается. «Хм, хм. Сейчас!» Стоит. устенька «Сейчас, а сами не с места!» Толкает его. «Ступайте скорее, а то помешают!» Бальзаминов громко «Сейчас, Устенька, это даже не учтиво с вашей стороны заставлять себя дожидаться!» Бальзаминов «Сейчас». Медленно идет капочки Устенька становится у калитки. Капочка Бальзаминову «Садитесь». Бальзаминов садится довольно далеко от капочки, смотрит в землю и изредка откашливается. Капочка смотрит на забор. Юша наблюдает за ними с голубятни. Довольно долгое молчание. Бальзаминов. Что вам лучше нравится, зима или лето? Капочка. Лето лучше-с. Летом можно гулять. Бальзаминов. А зимой кататься? Капочка. Летом всякие цветы расцветают. Бальзаминов. А зимой очень весело на святках и на масленице. Капочка. А летом весело в симикс Бальзаминов. Вы на масленице, с которого дня начинаете кушать блины? Капочка. Со вторникас. А летом всякие ягоды поспевают. Молчание. Бальзаминов тянется к капочке, она к нему, целуются и потупляют глаза в землю. Юша на голубятне. Раз! Устенька грозит ему. Молчи. Молчание. Капочка. Какие ягоды вы больше любите? Бальзаминов. А вы какие? Капочка. Клубнику со сливками. Бальзаминов. А я крыжовник. Капочка. Вы шутите. Как можно крыжовник? Он колется? «Бальзаминов, я этого не боюсь. А вы разве боитесь?» «Капочка, ах, что вы говорите? Я этого не понимаю». Капочка начинает склоняться в сторону Бальзаминова, Бальзаминов в ее сторону, целуются и опять опускают глаза в землю. Юша с голубятни. «Два!» Устенька Юша, «Молчи, говорю я тебе!» «Капочка, а вообще, что вы больше всего любите?» Бальзаминов, вас, а вы? Капочка, можете сами догадаться. Целуются. Юша, три, бежит с голубятни. Устенька подходит к Бальзаминову. Пойдите за беседку. Как можно будет, я вас позову. Бальзаминов уходит за беседку. Капочка, ах, какой милый. Устенька, Юша все с голубятни видел. Капочка, ах, он дяденьки скажет. Устенька, погоди, мы его уговорим. Юша входит. Капочка, ты, Юш, смотри, никому не сказывай, что видел. Устенька, это нужды нет, целоваться, только сказывать не надо. Я, пожалуй, и тебя поцелую. Целует Юшу. Капочка, и я целует. Устенька, и еще поцелуем. Целует с жаром. Юша, да не надо! Отстаранивает их руками. Что пристали? Закричу! Ай! «Ну вас! Ай! Пустите! Я опять на голубятню пойду! Караул!» Устенька, «Нет уж, я тебя не пущу на голубятню! Пойдем со мной в беседку!» «Юша, я, пожалуй, пойду, только не приставай, а то закричу!» Устенька берет его за руку и ведет в беседку. Устенька, подходя к беседке, «Выходите, теперь можно!» Бальзаминов выходит из-за беседки. Капочка — «Ах, не подходите ко мне близко!» Бальзаминов — «За что такие немилости-с?» Капочка — «Мужчинам доверять никак нельзя!» Бальзаминов но ну, я могу себя ограничить -с. Капочка — «Все так говорят!» «Но на деле выходит совсем противно!» «Я мужчин не виню!» «До них все легко и доступно, но наша сестра всегда должна опасаться по своей горячности к любви!» Ах, я вас боюсь, лучше оставьте меня. Бальзаминов, какие жестокости для моего сердца. Капочка, оставьте, оставьте меня. Бальзаминов, умерла моя надежда, и скончалась любовь. Капочка, ах, для чего только мы рождены с такой слабостью? Мужчина все может над нами. Ах! Бальзаминов, как же я могу без вашего расположения? -с? Садится возле Капочки. Капочка. «Ах, что вы со мной сделали!» Бальзаминов. «Извините, я был вне себя-с!» Капочка. «Что может противиться любви?» Преклоняется к Бальзаминову. Целуется. «Навеки!» Устенька и Юша выходят из беседки. Устенька. «Идут! Идут!» Капочка подходит к Устеньке, В калитку входят Ничкина, Бальзаминова и Маланья с чайным прибором, который ставит на стол.